струйкой силы. Правда, в случае с Каридином и этого не понадобилось. Она поманила часового к себе. Долговязый простофиль ухмыльнулся и склонился к ней, не иначе, как в ожидании поцелуя. Улыбка так и застыла на его лице. Тонкий стилет вонзился прямо в глаз. Обмякнув, он рухнул на землю. Леандрин легко отпрянула в сторону. Теперь уж он точно не проболтается. Даже ненароком. На руке у женщины оставалось лишь крохотное пятнышко крови. Она всегда тайно завидовала Чесмол и даже Риане, умевшим убивать с помощью силы. Как ни странно, такая способность останавливать сердце или доводить кровь до кипения была сродни умению исцелять. Сама Али Андрин могла исцелить разве что царапину,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 Им было известно мало, зато они твердо усвоили, что всякий, вызвавший ее неудовольствие, исчезает без следа. Она и ее спутницы занимали просторный двухэтажный особняк с плоской крышей, беленой штукатуркой. Располагался он на склоне холма Верания, самом восточном полуострове Танчика. Принадлежал он купцу, также поклявшемуся в верности великому повелителю. Лянгрин, конечно, предпочла бы жить во дворце и надеялась, что когда-нибудь займет королевские палаты на Массете. С детства дворцы лордов вызывали у нее зависть. Однако до поры до времени разумнее было бы не высовываться. Хотя этим простофильм из Тарвалона никогда не догадаться, что она и ее спутницы в Танчика, башня наверняка их ищет, и ищейки Суан Санчей вынюхивают повсюду.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 Требовательно спросила Леандрин. «В малой гостиной». Гилдин указала напротив, на двойную дверь с арочным проемом, будто сомневаясь в том, что Леандрин знает, как какие помещения называются. Та сердито поджала губы. Эта дерзкая служанка не выказывала ни малейшего почтения, даже не сочла нужным присесть в реверансе или поклониться.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 В гостиной собрались не все, что раздосадовало ее еще больше. Круглолицая Элдрид Джандар сидела за инкрустированным ляпи с лазуритом столиком возле шпалеры и сосредоточенно делала выписки из какого-то ветхого манускрипта, то и дело рассеянно вытирая перо на рукав темного шерстяного платья. Марьлин Гемалфин сидела возле узенького оконца,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 Порой Леандрин забывала, что они уже не коричневые сестры, так же, как и она сама не красная. Даже теперь, когда все они стали черными, каждая сохранила черты Айя, которые принадлежало прежде. Взять хотя бы двух бывших зеленых. Джинни Кайт, красавица с лебединой шеей и медно-золотистой кожей, носила самые тонкие, облегающие шелковые платья, какие только могла раздобыть. И посмеивалась, заявляя, что сойдут и такие, раз в Тарабоне не принято одеваться так, чтобы можно было привлечь внимание мужчин. Джинни была из Орадомана, а о домонейках ходила дурная слава из-за слишком откровенной манеры одеваться. А с Незерамени, темноглазая с орлиным носом, в простом светло-сером платье с высоким воротом, по сравнению с Джинни выглядела прямо-таки скромницей но при этом не раз сокрушалась, что ей пришлось распрощаться со стражами. Что же Дорианда Андомиран? Черные, с яркой серебристой прядью над левым ухом волосы, обрамляли холодное, самоуверенное лицо. Такая надменность была свойственна лишь белым. «Дело сделано», — объявила Леандрин. «Белоплачники под началом Джахима Каридина займут для нас понарший дворец». Само собой, он понятия не имеет, что к нам наведаются гости. Некоторые сестры при упоминании о белоплащниках скривились. с Айя, они не изменили отношение к мужчинам, ненавидевшим способность направлять силу женщин. И вот что любопытно. Этот болван решил, будто я явилась убить его за то, что он не сумел убить Рандал Тора. Бессмыслица нахмурившись, пробормотала Асня. «Конечно, нам необходимо держать его в руках, но убивать-то зачем? Рант нужен нам живым». Неожиданно она негромко рассмеялась низким грудным смехом. «А раз уж необходимо держать его в руках, может, я этим и займусь? Насколько мне известно, он не дурен собой». Леандрин фыркнула. «Сама она не испытывала к мужчинам ни малейшего интереса». «Нет» обеспокоенно покачала головой Рианна. «Это не бессмыслица. Смысл здесь есть, и он меня тревожит. Выходит, нам приказывают одно, а Каридину совсем другое. Могу лишь предположить, что среди отрекшихся нет единства». «Отрекшаяся», — пробормотала Джинни и скрестила руки на груди. Тонкий белый шелк отчетливо очертил ее грудь. «Чего стоит заверение в том...» что после возвращения Великого Повелителя мы будем править миром. Отрекшиеся попросту сотрут нас в порошок в своих сварах. Где уж нам выстоять против них? Хоть против кого-нибудь из них? «Гиблый огонь», — заявила Асня. Раскосые темные глаза вызывающе блеснули. «Погибельный огонь может уничтожить даже отрекшегося, и у нас есть возможность им овладеть». «Действительно».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 Однако Леандрин очень хотелось утаить и прибрать к рукам хоть один ангриал. Джинни громко фыркнула. Есть возможность, как же? Можно подумать, кто-нибудь из нас умеет обращаться с этим тирангриалом. Ты что, забыла, как я чуть не погибла, когда решила проверить его в действии? Да еще и судно чуть не потопило. Мы могли пойти к дну, так и не добравшись до Танчика. Вот была бы потеха.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 — спокойно ответила служанка, выпрямляясь. — Вы же сами мне велели. Леандрин едва не хлестнула ее единой силой. Еле сдержалась. И вовремя. Гилдин не знала, что они ней и не должна была знать. Да и вряд ли она успела услышать что-то важное. — Ступай к повару, — с холодной яростью в голосе произнесла Леандрин. — И передай, что тебя велено отхлестать ремнем. Да как следует. И пока не вытрешь всю пыль, будешь сидеть голодная. Из-за этой нахалки Леандрин вновь взбилась на простонародную речь, что разозлило ее еще больше. Мэрилин встала, потерлась носом о нос рыжей кошки и вручила ее Гилдин. Когда повар покончит с тобой, скажи, чтобы он покормил кошку сметаной. Да пусть отрежет ей баранинки. Только немного и помягче.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 Не книгохранилище, а настоящий лабиринт. Ну, а эту книжицу я откопала в лавке, рядом с королевским дворцом. Довольно интересный трактату, обняв Саидар, Леандрин смела манускрипт на пол. Если он не о том, как можно управлять рандом, пусть хоть сгорит. Насчет того, что мы ищем. Ты что-нибудь разузнала? Элдрид рассеянно уставилась на разбросанные по полу листы. Ну, как сказать? Оно находится в понаршем дворце. Тоже мне новость. Об этом ты еще два дня назад говорила. И это должен быть Терангриал. Чтобы взять под контроль человека, способного направлять силу, необходимую силу и использовать, причем строго определенным образом. А значит, нужен Терангриал. Скорее всего, мы найдем его среди тех диковин, что выставлены на обозрение в понаршем дворце,